Глава четвёртая. Невеста торжествует. «Теперь я уже начинаю жалеть о том, что всё это затеял», – вздохнул Рори. «Мы стояли на кухне поздно ночью, когда хозяйское семейство уже отошло ко сну. Ботинки и отвороты брюк дворецкого были выпочканы в грязи. В руках он держал два полных ведра с тритонами. Я ему мило улыбнулась. «Ты не предвидел такого поворота? Кстати, как только господа решат, что с инвазией покончено?» Отсюда в разные стороны полетят приглашения на свадьбу». Рори опустился на стул. «Мы с тобой раньше строили нелепые планы, Эфимия. Но этот оказался самым дурацким из всех». «Только не надо обобщать. Это исключительно твой план. Я здесь ни при чем. И признаюсь честно, ты меня удивил. Такие фокусы не в твоем духе». Рори задумчиво помешал содержимое ведра одной из двух любимых поварёшек миссис Дейтон. «Они же вышвырнут ее на улицу, понимаешь?» тихо проговорил он. «Может, даже пособия не дадут. Я уж насмотрелся, как некоторые хозяева поступают со старыми слугами, а у миссис Дейтон нет семьи. Боюсь, все, что тебе удалось, это отсрочить неминуемое. Миссис Дейтон уже слишком тяжело справляться с обслуживанием такого большого дома». «Но когда Риченда с мужем уедут», – начал Рори. «Кто сказал, что они уедут? Я тоже на это надеюсь всей душой». Но ты же знаешь, что говорится в нелепом завещании покойного лорда Стелпфорда. Его дети должны жить в поместье до тех пор, пока кто-то из них не обзаведется законным наследником, и первое, кому выпадет это счастье, станет единоличным владельцем Стелпфорд-Холла. Ай, но только не говори мне, что Стелпфорд-Холл нужен им больше, чем какое-нибудь там отцовское благословение или подобная ерунда. Я говорю, что в лондонском высшем обществе Стелпфорд-Холл построены банкирами, ценится весьма высоко». «Ну и хорошо», – сдался Рори. «Так или иначе, ты права в том, что мы не решили проблему, миссис Дейтон. Нужно нанять ей помощницу, и я бы сумела уговорить на это лорда Стелпфорда, если бы свадьба состоялась здесь». «Значит, я буду виноват, если она не состоится?» Я коснулась его плеча и сразу убрала руку. «Ты рискнул своей репутацией и должностью ради того, чтобы защитить пожилую женщину от увольнения». Твой план был абсурдным, но благородным. «Как поскажешь, Лесси!» В роре опять проснулся шотландец, как всегда в минуты волнения. «А мне пора выпустить тритонов на волю вольную!» Я вернулась в свою комнату и долго еще ломала голову в поисках решения нашей задачи. Видит Бог именно слуги, в том числе миссис Дейтон, отнеслись ко мне по-человечески и оказывали поддержку, когда я, вымокшая под дождем и замерзшая, Впервые переступила порог Стелфорд-Холла, а потом начала спотыкаться о трупы, где ни по пути. Сейчас мне казалось, что это было очень давно, как будто за два года я прожила все двадцать. Разумеется, я чувствовала ответственность за весь штат прислуги, но засыпая в тот вечер, должна была признаться себе. За все это время я настолько глубоко погрузилась в хозяйственные дела, что не только не добилась праведного суда над Стелфордами, но и как будто бы даже сдалась». Все свои усилия я посвятила тому, чтобы стать хорошей экономкой, и у меня это получилось. Я превратилась в безупречную служанку. А безупречная служанка ни за что не причинит вреда своему господину, то есть не отправит на виселицу лорда Ричарда. Срочно нужно было что-то менять. Некоторые перемены принесло следующее утро. Мистер Типтон изволил покинуть Стелкфорд-Холл. По ухмылочкам, которые Риченда за завтраком то и дело адресовала своему отражению в зеркале, Я могла догадаться, здесь что-то затевается. Но поскольку мне и так было известно немало семейных секретов, теперь Стелкфорды делали все возможное, чтобы держать остальные свои тайны подальше от меня. «Сегодня утром мне нужно написать важное письмо», – заявила мне Риченде. «Очень важное. Пусть прислуга меня не беспокоит. Проследи, чтобы в малой гостиной раздернули шторы и хорошенько проветрили к тому времени, как я закончу завтракать». Если бы Риченда была из тех леди которые по утрам ограничиваются чашечкой кофе и тостами, выполнить ее указания вовремя было бы затруднительно. Однако, когда я выходила в коридор, она только-только взялась за вторую порцию вяленого лосося. Позднее, когда я сама убирала со стола после завтрака, в обеденной зале неожиданно появился Бертрам Стелпфорд, младший брат близнецов. «Еще не всю еду унесли Эфемия, я бы съел слона». «Полагаю, в наших закромах найдется для вас пара слоновьих ребрышек, если хорошенько поискать, сэр», – заулыбалась я. Бертрам отсутствовал в поместье несколько месяцев. «Приятно снова тебя видеть, Эфимия, то есть мисс Сен-Джон». Я хоть и удивилась тому, что он нарушил объявленный мне бойкот, все же порадовалась данному обстоятельству и немедленно принялась самолично накрывать для него на стол, как некогда в белых садах. бертрамп пристально смотрел на меня пока я раскладывала перед ним чистые приборы как в старые добрые времена грустно сказал он я по дороге сюда заехал взглянуть на свой дом еще разок и как там дела он вздохнул рабочим пришлось разобрать крышу о нет ужаснулась я говорят там прогнили балки но особняк ведь совсем недавно построен я бы сказал сложен как карточный домик они построен Так что тебе придется терпеть мое присутствие здесь какое-то время, пока ремонтная работы не закончится. Продать белые сады сейчас, когда их истинное состояние уже ни для кого не секрет. У меня нет шансов». «Мне очень жаль, сэр». «Да неужели?» В темных глазах Бертрама, устремленных на меня, мелькнуло странное выражение. «Ну хотя бы пригляжу за всей этой свадебной кутерьмой». «А вам это интересно, сэр?» «Риченди очень понадобилось сыграть свадьбу в день своего рождения». то есть в тот самый день, когда она по закону вступит в права наследования. А если сюда добавить личность жениха, я решительно отказываюсь понимать, почему мой братец смотрит на все это сквозь пальцы и каким образом моя сестрица вознамерилась его обдурить. «Сэр, вы не должны так говорить при мне о своей семье!» – воскликнула я. «Полна тебе, Эфимия! Ты прекрасно знаешь, что здесь затевается какая-то грязная махинация!» «Я предпочитаю быть поблизости, чтобы проследить за родственниками, и предлагаю тебе...» Я неодобрительно взглянула на него, и он махнул рукой. «Ну ладно, ладно. Будь любезна. Передай мне повидла. Я размышляла над словами мистера Бертрама, но пока что не понимала его опасений. В поместье все шло своим чередом. Реченда уехала в Лондон запасаться приданным. Сэр Ричард выдал ей щедрую сумму на расходы, и вернулась она с двумя автомобилями, груженными картонками, коробками и сундуками. По дому Риченда теперь разгуливала, как истинная невеста во всем своем великолепии, хотя пока что ни одно приглашение на свадебную церемонию не было отправлено. Я радовалась уже тому, что Типтон все еще отсутствовал и предпочитала не думать заранее о кутерьме и массе хлопот, которые возникнут, как только господа определятся с местом проведения торжества. После возвращения из Лондона настроение Риченда изменилось. Она пользовалась любой возможностью мне досадить, а я старалась сохранять душевное спокойствие и профессиональную выдержку. За время общения с этой леди я усвоила, что больше всего она злится, если кто-то не отвечает на ее подначки. Типтон все не возвращался, и Риченда все меньше походила на пребывающую в нетерпении невесту, так что я уже начинала задаваться вопросом, не закончится ли их обручение пшиком. При этом она без устали строчила и рассылала какие-то письма. Однажды утром реченда ворвалась в мой кабинет. Как начальница всей женской прислуги, я получила отдельную комнату для работы с хозяйственными счетами поместья и не поленилась привести ее в порядок. Избавилась от уродливой и мрачной старой мебели, к которой питала пристрастия моя предшественница мисс Уилсон, а затем безжалостно истребила все приметы викторианского стиля. В результате я стала владелицей чудесного светлого кабинета, обставленного довольно скудно, зато со вкусом. Единственной роскошью здесь была ваза со свежими цветами, которую я держала на столе. Яркие краски природы всегда согревали мне душу и напоминали о том, что за пределами этих стен есть огромный мир, неподвластный подвластный Стелкфордам, мир дикой природы, где не действуют их законы. В моем кабинете было просторно, но Риченда, заявившись сюда, как будто заполнила собой все помещение. Помахав у меня перед носом листом бумаги, рыжеволосая виновница предстоящего торжества объявила. «Она прибудет!» «Королева Мария?» – не сдержалась я. Реченда помрачнела. «Нет, Эфимия, я говорю о главной подружке невесты!» Она перестала махать листом бумаги и приблизила его к моему лицу, так что мне удалось разобрать имя одной из малозначительных представительниц некой европейской монархии. «Мои поздравления. Она наша дальняя родственница по линии покойной матери». Реченда принялась озабоченным видом расхаживать по комнате. «Разумеется, пока об этом никто не должен знать ради ее безопасности». «Разумеется», – кивнула я, подумав, что довериться своей экономке – не лучший способ обеспечить сохранность тайны. Реченда остановилась и воззрелась на меня, склонив голову на бок. «Хотя, конечно, это будет сложно утаить». «Я никому не скажу ни слова». реченда упрямо выпятила подбородок. «Представляю себе, что будет, если распространятся слухи», проговорила она медленно и отчетливо. «Сюда сбегутся все светские фоторепортеры. Какая жалость, что леди Грей нас покинула. Быть может, Бертрам успел завести знакомство с той, кем ее заменили? Я чуть не подавилась. Вы же не станете его об этом спрашивать, миледи?» Риченда заморгала, словно очнулась от раздумий и обнаружила, что я еще здесь. «А ты полагаешь, это будет бестактно? Ерунда, он никогда не женился бы на Леди Грей. От нее так разило торгашеством, что этого не стал бы терпеть даже наш свободомыслящий Бертрам». Я сглотнула. «Мне ничего не известно о личной жизни мистера Бертрама, но, по-моему, он был весьма высокого мнения о... Твоего мнения я не спрашивала». «Да, конечно. Так чем же я могу вам помочь?» чем буркнула реченда и уходя так хлопнула за собой дверью что у меня на столе подпрыгнула ваза с цветами пока я смотрела ей вслед мне в голову пришла странная мысль а что если реченди больше не с кем было поделиться новостью о подружке невесты время от времени в стелфорд холли устраивались два на вечера но все гости без исключения были каким-то образом связаны с политическими интересами лорда ричарда когда он избирался в палату общин либо с семейным бизнесом. Я закрыла лежавший передо мной грузбух. Когда меня взяли на работу в поместье простой горничной, Реченда как раз вернулась домой после длительного отсутствия, а вернее изгнания. Отец, но ну не покойный лорд Стелпфорд, в свое время выставил дочь за дверь, не оценив ее увлеченностью суфражистским движением и организацией приютов для падших женщин. При этом реченда была беззаветно предана своему брату-близнецу, будто не замечала, что он сделан из того же теста, что их отец. Я до сих пор не могла сказать с уверенностью, действительно ли она нашла себе занятие по душе и разделяла убеждения, которые были близки и мне самой, или же хотела досадить папаше. Так или иначе, в результате своей общественной деятельности она осталась без друзей в высшем свете, и вышло так, что экономка оказалась единственным человеком, кому она могла похвастаться знакомством с иноземной королевской семьей. Вероятно, все те письма, которые Риченда без устали рассылала, имели целью найти подружку невесты. Я тряхнула головой, отгоняя эти непрошенные мысли. Если продолжу в том же духе, еще, не дай бог, начну жалеть реченду а я не имею права так раскисать, пока сэр Ричард стелфорд и Типтон строят новые козни. К сожалению, я понятия не имела, в чем именно эти козни заключаются. Управление хозяйственными делами в Стелкфорд-Холле требует постоянного внимания и бездны времени. А поместье, хоть и находится недалеко от Лондона, до него можно доехать на автомобиле. Однако новости о важных событиях добираются до нас целую вечность. Со дня сватовства Типтона Криченди я выяснила лишь, сколько комплектов постельного белья насчитывается в Стелкфорд-Холле. и какое количество зелени господское семейство в среднем потребляет за лето. То есть теперь мне были известны самые интимные подробности быта стелтфордов но я по-прежнему не имела понятия об их делах и поступках. Сэр Ричард надежно опутал меня паутиной домашних хлопот, и я в ней беспомощно барахталась, постоянно была слишком занята, чтобы скучать, и не имела ни малейшей возможности заняться распутыванием интриг стелтфордов Меня загнали в угол. Была надежда, что удастся что-нибудь разузнать во время свадебных торжеств в поместье, но Рори со своими тритонами лишил меня этого шанса, пусть и из лучших побуждений. Ну, хотя бы миссис Дейтон теперь на время оказалась в безопасности. В общем, я все больше поддавалась унынию.